Глава семнадцатая Не могу понять, куда забрел. Дохожу до ближайшего угла и смотрю на таблички с названиями улиц, но они мне ни о чем не говорят. Я спешу на следующую улицу, она гораздо больше предыдущей, но и там не нахожу знакомых названий. Медленно поворачиваюсь, изучаю линию горизонта, пытаюсь найти любой ориентир. В какой стороне север? Ничего не обнаруживаю. Уже достаточно светло, и хотя небо затянуто тучами, очевидно, что солнце встало. Вместо неба и солнечных лучей вижу только туман и тучи, подсвеченные мягким рассеянным сиянием. Смотрю на машины. Потоки в оба направления практически одинаковые. Наблюдая за ними, я даже предположительно не могу понять, куда лучше идти. Выбираю наобум и пускаюсь в путь легко возвращается психология бездомного быть начеку следить не появились ли копы и собаки постоянно искать еду и деньги минуя автобусную остановку опустив голову чтобы камеры не зафиксировали лицо волосы спутанные и мокрые приклеены к черепу грязью и дождем прохожу мимо человека в костюме он спешит на поезд и я даже не отдавая себе отчета прошу у него мелочь эти слова рефлекторно срываются с губ он с не меньшей естественностью игнорирует меня. В очередной раз предпринимаю попытку собрать воедино то немногое, что мне известно о безликих. Говорю про себя «то немногое», так как не могу отличить устойчивой иллюзии больного мозга от объективной реальности. Думаю, они преследовали меня всю жизнь. Но доктор литл утверждает, что моей шизофрении всего восемь месяцев. До этого были депрессии и тревожные состояния, от которых предполагалось, поможет клоназепам. Если бы я его принимал тогда, то развелась бы шизофрения. Если не предпринять каких-либо действий сейчас, что сделает со мной болезнь завтра? Безликие. Необходимо их вспомнить. Как давно они следят? Больше года. Я в этом уверен. ФБРовец, агент Леонард, сказал, что правительство приглядывало за мной с самой юности. «Связано ли оно с безликими? Могут ли они контролировать больницу без содействия властей? Нет, наверняка я этого знать не могу. Это все паранойя. Нужно разбираться с фактами. Первое. Ник — ночной уборщик. Был из безликих. Уверен в этом. Я его видел, прикасался к нему, будучи в трезвом уме, под воздействием нейролептиков. При нем была бумага со сведениями обо мне» и она все еще у меня. И там написано то же, что я читал ночью. Галлюцинации почти никогда не бывают такими стойкими. Второе. Еще до уборщика я встречал других безликих. Они наблюдали издали, хотя никто, кроме меня, вроде ничего не заметил. Либо больница участвует в заговоре и помогает прикрывать его, либо я был единственный, кто их видел. Тогда у меня часто случались галлюцинации, так что, возможно...» на самом деле никого и не было. Останавливаюсь пораженной неожиданной мыслью. Больница нашла убитого уборщика и сообщила Ванеку. Но о его лице врачи не говорили. Да, возможно, они скрывают это. Но что, если ничего особенного не заметили? Что, если я вижу безликих не потому, что безумен, а потому, что наделен такой способностью? Все остальные — почему-то видят обычных, ничем не примечательных людей, а я различаю их истинную природу. Но нет, это опять шизофренический нарциссизм, который убеждает меня в собственной исключительности. Гораздо разумнее предположить, что я галлюцинирую, а вовсе не обладаю каким-то сверхъестественным даром. И все же, есть доказательства. У меня бумага уборщика. Достаю ее. Слишком велико желание увидеть ее снова, прикоснуться к ней, убедиться, что я не псих. Она на месте. И это по-прежнему мое досье. Почтительно касаюсь ее и засовываю назад. Есть и еще один неучтенный факт. Медсестра без сознания. Если безликий уборщик явился по мою душу, и больница была в курсе, почему женщина лежала без сознания, и куда делся охранник? разумнее предположить что ник действовал сам по себе наблюдал несколько месяцев а потом когда пришло время вывел из строя возможных свидетелей чтобы развязать себе руки но что он собирался сделать я обыскал его одежду и рабочие принадлежности там не было ни лекарств ни хирургических инструментов ничего другого подозрительного только бумага и кота двери может быть он собирался поговорить со мной или забрать с собой. Издалека доносится короткий вой сирены. Полицейский остановил кого-то. Небо заметно посветлело, пора убираться с улицы. Если полиция ищет меня, то нужно держаться за каулков, не попадаться на глаза. В этой одежде я выгляжу слишком подозрительно. Сворачиваю на следующую улочку, прячусь в узком пространстве между приземистыми кирпичными зданиями. Нужна новая одежда. Лекарства, одежда и деньги. Вероятно, я мог бы пойти домой. Одежда там есть. И пам остался с того времени. Но это слишком рискованно. Полиция наверняка установила наблюдение за домом. Если и нет, то отец все равно тут же выдаст меня. Так что домой я пойти не могу. Но тогда куда? Где можно купить лекарство Вероятно, в школе. Но в таком виде ни в какое учебное заведение явиться нельзя. «На парковке при школе?» «Вижу банк с большой электрической рекламой. Может, эта реклама следит за мной?» «Качаю головой и иду дальше». Кажется, я бродил несколько часов, прежде чем нашел школу. Это высокое здание коричневого кирпича, расположившееся среди массы домов поменьше. По другую сторону улицы, обнесенное забором поле с пожухлой желтой травой. Парковка небольшая, забитая машинами под завязку. Полицейских я не вижу, но и скажу из того, что они должны быть поблизости. В моей школе всегда было полно полицейских, а это ничем не хуже и не лучше. Я видел наркотики, видел, как их продают, но сам никогда не покупал. Не знаю, как быть. Медленно бреду по улице, фиксируя все детали. Там и здесь, в тени, видны люди. Некоторые сидят в машинах, другие — на ступеньках у соседних домов. Часть из них — дети. Часть взрослая. Приближаться к ним боюсь. Да и чем бы я с ними расплатился? Может, просто узнать цену, а вернуться позднее? А что, если меня арестуют или застрелят? Что я вообще здесь делаю? Миную этот квартал, медленно передвигая ноги и быстро перебирая разные варианты поведения. Следует ли мне принять уверенный вид, или это будет выглядеть слишком агрессивно? Если вести себя спокойно, непринужденно, не покажусь ли тогда слабаком. Ограбления я не боюсь. Взять у меня нечего. Лучше уйти. Снова обхожу квартал. Наблюдаю за людьми. Но ни с кем не встречаюсь взглядом. Дилеры, которых я видел у себя в школе, обычно были старше, иногда гораздо старше. Им за тридцать, а то и за сорок. Старые профессионалы, которые занимались этим долгие годы. Прохожу мимо, ни с кем не заговаривая. Неуклонно нарастает беспокойство. Сердце бьется в груди, как пойманная рассерженная птица. «Нет, не могу этого сделать. Я сегодня не завтракал. Чувствую сильный голод». По пути попадается ресторанчик. Аккуратно пересчитываю мелочь. «Что я могу получить за два с четвертью доллара?» «Чашку супа». «Спасибо». Официантка приносит суп из моллюсков. Я прихлебываю его, стараясь не обжечь язык. В зале еще есть десяток посетителей, но никто не похож на полицейского или наркодилера. А может, кто-то из них безликий? Если они умеют скрывать это от других, то, наверное, могут и от меня. Носят лицо, как предательскую маску. Узнать это невозможно. Выхожу из ресторанчика и направляюсь назад к школе. Постоянно нахожусь в движении, продолжаю наблюдать. Вон старик в окне, девочка на ступеньках, кто-то следит за мной. Вокруг школы ученики. Они болтают, едят и курят. Одиннадцатичасовая большая перемена. Половина из них разговаривает или набирает послание на мобильниках. Я сворачиваю на боковую улицу, подальше от них. Город насыщен энергией. Все проникающие электромагнитные волны носятся в воздухе. Телевидение, радиус, сотовые беспроводные модемы. Все гудит, жужжит, свищет на периферии сознания. Это какая-то бесформенная боль. Кругами медленно брожу у школы. — Ты чего-то ищешь? — Это не взрослый человек, как я надеялся, а парнишка лет 15 не старше. Останавливаюсь. Я видел его в этой же машине во время моей утренней прогулки. Оглядываюсь, не зная, что сказать. Мне нужно купить дозу, Это слишком просто, слишком прямолинейно. Может, он приторговывает наркотиками? Или торговец где-то поблизости? Пожимаю плечами. Да. Ты бездомный? Да. Не ходи лучше вокруг школы вот так. Решат, что ты извращенец. Деньги есть? Не знаю, что ответить. Если скажу нет, он пошлет меня подальше. Я киваю. Есть. Он улыбается. Тогда, старина, тебе нужно похлебать супа. Я знаю тут отличную бесплатную кухню. Это быстро вернет тебя к жизни. Может, они найдут, где тебе переночевать, и дадут какую-нибудь одежду вместо этого вонючего мешка. Садись! Да нет, мне нужна вовсе не еда. Садись, черт побери!» Смотрит он очень сурово. Киваю слишком поздно, понимая его игру. Оказывается, я устал и проголодался сильнее, чем думал. Открываю заднюю дверцу и сажусь. — Ёлки-палки, броди, от него несёт, как из писсуара. Рядом со мной на заднем сиденье ещё один парень. — На кой хрен ты его сюда зазвал? — Не помню, чтобы видел его прежде. Существует ли он на самом деле? Неужели действие лекарства совсем прекратилось? Он подаётся ко мне, принюхивается. — Ты что, ночью на улице спал? — Не отвечаю. Второй парень вышвырнет меня, если примет за сумасшедшего. Водитель, Броди, заводит машину и отъезжает от тротуара. — Значит, есть не хочешь? Думаешь, меня колышет, хочешь ли ты есть? Если я говорю «садись», ты должен садиться. Я уже сел. — Так чего ищешь? — спрашивает парень на заднем сиденье. Смотрю на Броди, все еще опасаясь громко отвечать его напарнику. — Отвечай ему, помойка! Что ты ищешь? Тихо и облегченно вздыхаю. Парень рядом со мной не галлюцинация, теперь это подтверждено. Сглатываю слюну. — Мне нужен нейролептик, — осторожно произношу я. Лучше всего колозапин, но, в крайнем случае, квитиопин тоже сойдет. — Тебе нужен квити, а? — спрашивает Броди. — Это можно. Сколько — Сколько? Едет он медленно, без цели, планирует по улице, пока мы договариваемся. Испуганно хмурюсь и снова нервно сглотываю слюну. — Сколько это стоит? — Правила тут такие, — сообщает парень на заднем сиденье. — Ты говоришь нам, сколько собираешься заплатить, а мы тебе говорим, сколько ты за эти деньги получишь. Я замолкаю. — Могу я сначала получить пробу? Броди смеется. — Джимми! Слышал? Он хочет бесплатную пробу. В голосе Броди звучит жесткая нотка. «Это тебе не мороженое в кафе, Торчок! У тебя что, зависимость?» Квиттиопин, я принимаю по медицинским показаниям. «Точно ломает наркошу!» — смеется Джимми. «Так сколько тебе надо?» — снова спрашивает Бруди. «У меня нет денег. Даже двух долларов с четвертью потратил на суп. В карманах у меня ничего, кроме документа и маленькой связки ключей, что я взял у уборщика» нащупываю ключи сквозь ткань. — Мне нужно, ребята, заключить с вами нестандартную сделку. Денег у меня нет. Джимми и Броди в один голос бронятся. Броди останавливает машину и снова ругается. — Выметайся! — Послушайте меня! Нет — Нет! — кричит Броди. — Это ты меня послушай! Не смей приходить туда, где мы делаем бизнес, и попросту тратить наше время. И мне плевать, какую сделку ты хочешь заключить, потому что если в ней не фигурируют деньги, меня это не интересует. Точка. А теперь выметайся из машины, пока с тобой не случилось чего похуже. Я работаю уборщиком в больнице, в отчаянии говорю я. Видите, логотип на моем комбинезоне. Тут написано «Психиатрическая лечебница Паула». Половина товара, что вы продаете, приходит оттуда. Тогда хрен тебя покупать у нас, потому что потерял работу и не могу туда вернуться. Но могу провести вас, а вы там возьмёте всё, что вам нужно. В машине воцаряется тишина. Броди покачивает головой. В таких местах коды меняют каждый раз, когда кого-нибудь увольняют. У меня есть ключи, тороплюсь я. Коды они меняют, а замки нет. Молчание. А что? Может получиться говорит Джимми. «Херня все это!» — бросает Броди. «Слушайте, если вы найдете, во что мне переодеться, я вам даже этот комбинезон отдам. вы Выстирайте его. Можете, глазом не моргнув, проходить через те двери. Мое лицо они знают, а ваше — нет». Броди смотрит на меня, прищуривается. «Покажи ключи». Стараюсь выглядеть уверенным. «Сначала лекарство». В руке Джимми неожиданно появляется пистолет. — Хочешь иметь с нами дело — играешь по нашим правилам. Киваю. Не сводя глаз с пистолета, достаю ключи. Они все здесь. Наружные двери, служебные коридоры, процедурные кабинеты — все. На самом деле понятия не имею, какие двери открывают эти ключи, но стараюсь быть убедительным. — Но это уже другой разговор, — говорит Джимми, при этом смотрит на броди. — Может выгореть. Где-то рядом Раздается свисток локомотива, резкий, пронзительный. Броди трогается с места. — Снимай комбинезон! — И вы дадите мне квитиопин? — Он сказал, снимай! — рычет Джимми, делая движение пистолетом. — Мы же заключили сделку. — Сделку заключают с деньгами, — отрезает Броди. — А у тебя связка ключей. Откуда мне знать, что они вообще из больницы? — Разве стал бы я врать человеку с пистолетом? Ты торчок, усмехается Джимми. А такие, как ты, глупы. Так что вполне стал бы. Локомотив свистит снова. Я смотрю на пистолет, потом в лицо Джимми. Сейчас мы в жилом квартале. Дома здесь мрачные, ветхие. Мне нужно лекарство, я не могу уйти без него. Облизываю губы, чувствую, как в груди образуется холодная пустота, и поднимаю связку ключей, а потом швыряю их прямо в глаза Джимми. Какогох Он отшатывается, поднимает руки, чтобы закрыть лицо, а как только дуло пистолета уже не смотрит на меня, я резко подаюсь вперед, хватаю одной рукой его запястье, а другой бью в лицо. «Йо!» — кричит Броди. Машина бешено вихляет то в одну, то в другую сторону. Броди сначала смотрит назад, а потом автоматически чересчур сильно выкручивает руль. «Пристрели его, идиот!» Джимми пытается навести пистолет на меня. Но не тут-то было. У меня силы достаточно, чтобы разбросать целую комнату врачей и даже походя убить человека стулом. Он делает один шальной выстрел в крышу, и снова бью в лицо. Хрустит под костяшками переносится, и из ноздрей ударяют фонтаны крови. Машина резко останавливается. Это Броди ударяет по тормозам, выскакивает и, прихрамывая, устремляется к ближайшему переулку. Мы с Джимми теряем равновесие и чуть не падаем на пол. «Наконец, я выхватываю у него пистолет», — а он слабо защищает лицо руками теперь у меня есть оружие машина медленно съезжает к краю дороги снова раздается свисток локомотива оглушающий мучительный я тычу стволом в лицо джимми давай кветиопин ты чего парень свихнулся не хочу ссориться у меня есть дела поважнее я согласен с вами сотрудничать но сначала мне нужен кветиопин мы тебя как понял не я так броди или другие «Выследим и замочим!» «Вроде смылся», — замечаю я. «Ты тут один». Локомотив снова свистит. Звук, как зазубренный нож. По моему лицу пробегает гримаса, и я закрываю уши руками. «Почему этот поезд-то громко свистит?» «Какой поезд?» Снова свисток. «Вот этот!» «Ты чего несешь?» Я поднимаю голову. «Нет никакого поезда. Мы в крохотном жилом квартале» старые дома, старые машины, и до железной дороги отсюда сто миль. Смотрю на Джимми. У него нет лица. Я вскрикиваю в унисон с пронзительным рёвом локомотива. «Мы тебя убьём!» — говорит безликий человек. «И всех вас! Ты покойник, и даже не знаешь этого!» Пистолет стреляет. Джимми вопит его отбрасывает на дверцу. Неровное отверстие в груди начинает сочиться кровью. Он скрижищет зубами и хрипит. Глаза от боли закрываются. Все его лицо — растянутая неподвижная маска. Все его — лицо. У него есть лицо. Распахиваю дверцу машины и бегу прочь.